поход в деревню гранин поднял выс воротник обмотал шею шарфом и отянула с головы и протянула ему его шапку роман на секунду застыл потом кивнул и натянул вязаный край посильнее машину глушить не буду сиди на месте никуда не рыпайся найду хозяев приду за тобой поняла поняла обещаешь сидеть тут и никуда не уходить да Гранин кивнул и открыл дверцу. Выскользнул на улицу и в машину тут же пахнуло ледяным воздухом. Роман еще раз взглянул на меня, словно напоследок решил проконтролировать мое местонахождение. И с усилием захлопнул дверь. Она с лязганьем закрылась, и на стекла сыпался снег. Когда он стек по теплому стеклу, я увидела Гранина. Роман шел по дороге. Уровень снега доходил ему почти до колена. Как только дорога повернула на улицу, Гранин провалился глубже. Теперь идти приходилось тягуче, подаваясь вперед и резко подтягивая ноги. Продолжая стонать от боли, я начала раскачиваться в такт шагов Романа. Подойдя к первому дому, Гранин подтянулся за край забора, заглянул внутрь, но спрыгнул обратно не задерживаться не стал. Следующая изба и вовсе не привлекала его. Следующая изба и вовсе не привлекла его внимания. С видимым усилием Роман двинулся дальше, свернул только к дому, из трубы которого струился дым. Звуков я не могла слышать ни из-за большого расстояния, потому что машина ревела, как раненый зверь. Передо мной была грохочущая звуками грузовика пантомима. Роман добрался до занесенной калитки, постучал кулаком, не дождавшись ответа, скатал снежок и запустил им в окошко. На этот раз отклик был, но я его не видела, а Гранин начал махать руками. Сначала Роман что-то объяснял, но его не понимали. Он начал говорить, активно жестикулируя. Не найдя отклика, стал показывать мою сторону. И это возымело действие. Гранин поднял над головой руки, сцепленные замком, и двинулся в мою сторону. Теперь он шел по своим следам. Но, судя по тому, как глубоко проваливались под снег ноги, легче ему не стало. Роман торопился, с усилием пробиваясь сквозь снежные заносы. Мне хотелось ему чем-то помочь, а я раскачивалась сильнее. Наконец Гранин распахнул кабину с водительской стороны, его лицо раскраснелось, на шарфе и плечах рассыпались снежинки. — Я договорился, нас пустят погреться. Михалыч не хотел возиться с чужаками, но как только увидел армейскую машину, сдался. Он на такой служил. Гранин рассмеялся. — Ну вот уж не знаешь, что склонит чашу весов в твою сторону. Так что я беру сумку, а ты топаешь за мной. Он наклонился вперед, повернул ключ в замке зажигания, и наступила тишина, прерываемая моими стонами. Теперь они были громкими и неприятными. Но сдержаться я не могла. Гранин чем-то громыхал, что-то откуда-то вытягивал. В конце концов он открыл мою дверь и приказал. «Прыгай!» Я повернулась в его сторону, ничего не произошло, потому что ноги меня не слушались. Корпусом я уже устремилась к открытой двери, а вот ноги остались на месте. Они болели, и меня совершенно не слушались. Сначала я пробовала ими управлять, как обычно, потом дергала руками, ноги остались неподвижными. Теперь я закричала от страха. «Что случилось?» «Ноги! Они меня не слушаются!» «Ты не можешь идти!» В глазах у Романа промелькнуло недоверие, и меня это обидело. «Я не могу ими даже пошевелить!» Теперь меня охватил ужас. Неужели я отморозила ноги? И что мне теперь делать? Как жить без ног, не ходить?» В голове у Гранина тоже шел безмолвный диалог. Он кивнул своим мыслям и шагнул ближе. «Сейчас я дотащу тебя до Ивановича. Там отогреешься. Пока рано паниковать, поняла меня, стрекоза Алиса?» мне было так страшно что я не могла издать ни звука даже стонать перестала но кивнула утвердительно вот отлично я тебя сейчас сам разверну и дерну твоя задача стараться мне помогать а не мешать ясно и снова я закивала как китайский болванчик аром аккуратно наступил на колесо и нависист надо мной осторожно обхватил меня под бедра и развернул ноги к двери я смотрела в его серьезное лицо и старалась не рыдать Лицо Гранина превратилось в непроницаемую маску. Казалось, что он ничего не чувствует, просто делает то, что надо. Но это было не так. На лбу Романа залегла глубокая поперечная морщина. Много бы я отдала, чтобы услышать сейчас его мысли. Но спрашивать не стала, не ко времени, да и сам расскажет, если захочет. Роман мое молчание оценил, спрыгнул в снег, обхватил мои ноги под коленями и потянул на себя. Одно слитое движение, и я оказалась сидящей на его предплечьях и обнимающей Ромину шею. Стараясь не испугать, он перевалил меня через левое плечо и хрипло пробасил Не ерзай. Старайся лежать смирно. Тогда есть шанс дойти без падений. Я утвердительно пискнула, и мы пошли. Шел, разумеется, только Гранин. Но каждый его шаг отдавался болью не только в неподвижных ногах. Живот, в который безжалостно упиралось плечо Романа, сводило судорогой. Чтобы сдержать стоны, я закусила ворот шубы, длинные темные волосы перекинулись вниз, и я видела только спину Романа и снег. Он же делал шаг за шагом, нес меня, проваливаясь сквозь ледяную корку. Претензий не высказывал, рычал и фыркал, но ни слова упрек не сказал. «Иваныч, открой калитку!» «Примерзла, собаку не отдерешь! Лезь через забор!» Прошамкал старческий голос. «Алиса не может идти, а вместе с ней у меня не получится!» «Тогда скидывай ее сюда в снег, через забор!» «Может, лучше туда, Иваныч?» Роман качнулся в сторону. — Нет, туды хуже, там морозы Скидывай сюда. Я пискнула испугалась сильнее. Еще сломаю себе что-нибудь, но Роман не собирался прислушиваться к старику, а сжал мои ноги. — Не надо никого никуда скидывать. Иваныч, неси табуретки, пару. Будем перебираться цивилизованным путем.